Гилберт Кит Честертон. Бесславные крушения одной блестящей репутации. В один прекрасный день мы с Бэзилем Грантом беседовали, сидя на имперИАле полупустого трамвая. Во всём мире нет более удобного места для бесед. Мимо нас двигались ниизмеримые серые пространства северного Лондона. Медленный ход трамвая давал нам возможность постичь всю их необъятность и нищету. Мы впервые поняли истинный ужас беднейшей части Лондона. Но одного вы не должны забывать. Эти козённые, плебейские кварталы дают так много свидетельств высоты человеческой души. Обычным своим рассеянным и серьёзным тоном сказал Выль Гранд, когда я поделился с ним своими мыслями. Я согласен с вами. Я согласен с тем, что эти люди обречены на более чем варварскую жизнь. На их долю выпало цивилизации третьего сорта. И всё же я твёрдо уверен, что большинство издешних жителей хорошие люди. А стремиться быть хорошим это гораздо более рискованная и смелая авантюра, чем пуститься на парусные лодчонки в кругосветные плавания, к тому же Продолжайте, сказал я. Ответа не последовало. Продолжайте, повторил я, взглянув на него. Большие голубые глаза Бэзеля, казалось, выкатились из орбит. Он не меня слушал. Он пристально смотрел на улицу. В чем дело, спросил я, глядя в том же направлении. Это просто удивительно, что как раз в момент величайшего моего оптимизма я напоролся на этого человека. Я сказал, что все здесь ней жители хорошие люди, а между тем вот вам отъявленнейшая негодяй Лондона. Где, спросил я, перегнувшись вперёд. Где? О, я был вполне прав, продолжал он своим странным дремотным тоном, который обычно появлялся у него в самые трудные минуты и пугал собеседника. Я был вполне прав, говоря, что здесь не жители хорошие люди, а не герои, а не святые. Быть может, они изредка и украдут ложку. Случается и мы избить кучергой двух-трёх женщин. И всё-таки они святые, они ангелы. На них белоснежные одеяния, у них крылья и сияние вокруг чела, во всяком случае по сравнению с этим человеком. С каким человеком снова воскликнул я? И тут я увидел фигуру на которую был устремлён взор Бэйзеля. То был гибкий, изящный человек, очень быстро пробиравшийся сквозь суетливую уличную толпу. В его наружности не было ничего достопримечательного, и всё же, обратив на него внимание, бы уже не могли оторваться и испытывали огромное желание узнать о нём как можно больше. На нём был чёрный цилиндр, в линиях которого, несмотря на всю их простоту, было что-то странное, какой-то причудливый изгиб. Тот самый, при помощи которого художники-декаденты восьмидесятых годов пытались придать цилиндру ритмичность и труской вазы. Его почти совсем седые волосы были завиты искусной рукой человека, сознающего и ценящего красоту сочетания Серого с серебром. В продолговатом овале его лица мне почувствовалось что-то восточное. Он носил черные коротко подстриженные усы. В чем его преступление? спросил я. Я не точно знаю все подробности, сказал Грант. Но он одержим жаждой мистифицировать своих ближних. Возможно, что для выполнения своих планов. Он прибегает к тому или иному обману. "Каких планов?" спросил я. "Если вы так хорошо его знаете, так объясните мне, почему он самый подлый человек в Англии. Как его зовут?" Бэзил Гранд несколько мгновений смотрел на меня. "Я не знаю его имени. Я первый раз в жизни его вижу. Первый раз видите его?" Воскликнул я с некоторым испугом: "Что же вы тогда хотели сказать, называя его самым подлым человеком в Англии?" "То, что я сказал", спокойно ответил Бэйзис Грант. Увидев этого человека, я увидел также и многих других, идущих по жизни в сиянии своей невинности. Я увидел, что все эти жалкие будничные люди, проходящие мимо нас, были самими собой, тогда как он самим собой не был. Я понял, что обитатели всех этих трущоб, разносчики, карманные воры, хулиганы, все они в глубочайшем смысле этого слова стараются быть хорошими. И я понял также, что этот человек старается быть плохим. Но если вы никогда раньше не видели его, начал я Ради Бога, взгляните на его лицо, крикнул Бэзил так громко, что прохожие остановились. Взгляните на его брови! В них кроется та адская гордыня, которая некогда заставила сатану глумиться над самим небом. Взгляните на его усы! Они видом своим оскорбляют человечество. Заклинаю вас небом, взгляните на его волосы! Именем вечных звёзд Взгляните на его шляпу. Я смотрел, но не замечал ничего особенного. Но в конце концов, всё это очень фантастично и совершенно абсурдно, сказал я. Учтите голые факты. Вы никогда раньше не видели этого человека. Вы? О, голые факты, воскликнул он с отчаянием. Голые факты. Неужели вы действительно допускаете Неужели же вы так погрязли в предрассудках? Так цепляетесь за туманные, да и исторические суеверия, что верите в факты? Неужели вы не доверяете непосредственному впечатлению? Хм, сказал я. По-моему, непосредственные впечатления несколько менее достоверны, чем факты. Чепуха, сказал он. На чём держится мир? Как ни не на непосредственном впечатлении. Что более точно, чем оно, друг мой? Философия этого мира быть может и держится на фактах, но практически мы следуем исключительно впечатлениям и восприятиям. Чем вы руководствуетесь, принимая на службу клерка или отказывая ему? Вы что, измерили его череп? Вы почерпнулись сведения о его физиологическом состоянии в справочник? Считаете ли вы вообще с фактами? Ничуть. Вы принимаете на службу клерка, который спасёт ваше предприятие? Вы отказываете клерку, который обчистил бы вашу кассу, исключительно под этим непосредственным впечатлением, под влиянием которого я в полном сознании своей правоты и искренности Заявляю, что человек этот, идущий по улице рядом с нашим трамваем, шарлатан и подлец. Вы всегда умеете подтасовывать доказательства, сказал я. Тем более, что проверить вас невозможно. Базель вскочил на ноги. Выйдем и проследим за ним, сказал он. Я плачу вам 5 фунтов, если окажусь неправ. Прыжок, и мы оказались на улице. Человек с волнистыми серебряными волосами и тонким восточным лицом некоторое время шёл своим путём. Полы его длинного сюртука развевались по ветру. Потом он быстро свернул с главной улицы в сторону и исчез в слабо освещённой аллее. Мы молча последовали за ним. "Довольно странная прогулка для такого человека", сказал я. "Какого спросил мой друг. Ну, сказал я для человека с такой внешностью и такими ботинками сказать по правде мне вообще-то как-то странно видеть его в этой части города. О, это да, согласился Бэзли снова замолк. Мы пробирались дальше все время глядя перед собой элегантный силуэт временами возникал на фоне газового фонаря и снова растворялся в ночи. Промежутки между фонарями были велики, ненад городом висел туман, поэтому мы ускорили шаг и механически отмеривали пространство между фонарями. Вдруг Бэзил остановился, подобно коню, схваченному под уздцы. Мы чуть было не налетели на нашего незнакомца. Темное пятно впереди нас оказалось его спиной. Сперва мне показалось, что он поджидает нас. Но хотя мы были всего в каком-нибудь ярде от него, он не заметил нашего присутствия. Он четыре раза подряд стукнул в очень низкую, грязную дверь, выходившую на глухую заброшенную улицу. Дверь быстро распахнулась, и полоса газового света пронзала тьму. Мы начали напряжённо всслушиваться, но разговор был короток, просто непонятен. Как всякий разговор подобного рода. Наш изысканный приятель передал в дверь какой-то предмет, похожий не то на клочок бумаги, не то на карточку, и сказал: "Немедленно возьмите кеп". Грубый низкий голос ответил изнутри: "Будет сделано". Дверь захлопнулась. Мы снова очутились во мраке. И снова устремились вслед за таинственным незнакомцем, плутая в лабиринте узких переулков и ориентируясь по фонарям. Было всего только 5 часов, но благодаря змее и туману казалось, что уже полночь. Удивительно странная прогулка для человека в лакированных ботинках, повторил я. Не знаю, скромно сказал Бэзил. Мы, кажется, выходим На Берклиск-квер. Продолжая шагать, я напряжённо всматривался в темноту, чтобы хоть как-то установить направление. В течение 10 минут я не имел ни малейшего понятия, где мы находимся. Наконец я увидел, что мой друг прав. Мы находились в самой фешиннебли части Лондона, ещё более унылой, надо сознаться, чем убогие плебейские кварталы. Удивительно, сказал Бэзил, когда мы завернули на Беркли-сквер. Что именно спросил я? Вы, кажется, сказали, что всё вполне естественно. Я не удивлялся тому, что он рассказывает по запахащенным улицам, отвечал Бэзил. Я не удивился и тому, что он вышел на Беркли-сквер, но меня удивляет, что он направляется к дому очень хорошего человека. К чему же это спросил я задетый его тоном? Просто удивительно, как действует время, сказал он по обыкновению, начиная издалека. Сказать, что я забыл ту пору, когда я был судьёй и общественным деятелем, было бы не вполне правильно. Я помню всё очень живо, но так, как помнят прочитанную книжку. 15 лет тому назад я знал этот сквер так же хорошо, как знает его лорд Роббери. И куда лучше, чем этот человек, поднимающийся сейчас по лестнице дома, принадлежащего старику Бомонту. Кто такой старик Бомонт, спросил я? Замечательно славный парень. Лорд Бомонт of Foxford. Неужели вы не слышали этого имени? Человек исключительной искренности, философ и филантроп. Я допускаю, что он имеет несчастье быть не в своем уме. Более того, что он явно сумасшедший. Да, он подвержен той мании, которая пышным цветком распустилась на почве нашего горячного прогресса и страсти к новшествам. Он твердо верит, что все новое, все неведомое до сих лет должно всячески поощряться. Ему важно, чтоб был прогресс. А куда вы прогрессируете к звёздам или к дьяволу, ему абсолютно безразлично. В результате его дом переполнен бесчисленным количеством литераторов, политиков и тому подобного. Людьми, носящими длинные волосы, потому что это романтично, и людьми, носящими короткие, потому что это гигиенично, людьми, ходящими на ногах только для того, чтобы размять руки. людьми ходящими на руках, чтобы не утомить ноги. Но несмотря на то, что большинство посетителей его салона такие же сумасшедшие, как он сам, они как и он почти сплошь хорошие люди. Я весьма удивлён, что в его дом собирается войти преступник. Милый друг, твёрдо сказал я, шаркая ногой по тротуару. Вся эта история объясняется очень просто. Пользуясь вашим же красноречивым выражением, вы тоже имеете несчастье быть сумасшедшим. Вы встречаете на улице совершенно незнакомого человека. Вам приходят в голову всевозможные теории относительно его бровей. Затем вы называете его грабителем на том только основании, что он входит в дом честного человека. Все это слишком чудовищно. Сознайте, что это так бы зело, и пойдемте домой. хотя тут только ещё пьют чай, вы забрали так далеко, что опоздаем к обеду. Глаза бызили вспыхнули в тусклом свете фонарей. А я-то думал, сказал он, что уже и жил в себе чувство счастья. Чего же вы хотите, воскликнул я. Я хочу того, крикнул он в свою очередь. Чего хочет девушка, когда она надевает новое платье? Я хочу того, чего хочет мальчик, когда он ругается с классным наставником. Я хочу показать кому-нибудь, какой я ловкий парень. То, что я говорил об этом человеке, так же верно, как то, что у вас шляпа на голове. Вы утверждаете, что этого нельзя проверить, а я говорю, что можно. Я поведу вас к моему старому другу Помонту. Он чудесный человек, и с ним стоит познакомиться. Неужели же вы думаете, начал я, я попрошу извинить нас за несоответствующий костюм, сказал он спокойно, и пройдя через туманный сквер, поднялся по каменным ступеням и позвонил. Чопорный слуга в чёрном и белом отворил нам дверь. Услышав фамилию моего друга, он мгновенно переменил удивлённый тон на почтительный. Процедура доклада длилась очень недолго. И вскоре к нам вышел хозяин, Седавлас и господин с лицом, выражающим крайнее волнение. "Дорогой мой друг", воскликнул он, с жаром тряся руку Бэзеля. "Я целую вечность не видал вас. Вы были э, -э в провинции?" спросил он несколько удивлённо. "Не всё время", ответил, улыбаясь Бэзель. "Я давно уже ушёл в отставку, дорогой Филипп, и живу в философском уединении". Надеюсь, я не попал к вам в неурочное время. В неурочное время воскликнул пылкий джентльмен. Вы пришли в самый удачный момент, какой только можно себе представить. Знаете, кто у меня? Нет, серьёзно ответил Бэйзил. В это время из смежной комнаты донёсся взрыв смеха. Бэйзил торжественно промолвил лорд Бомонт. У меня у импл Кто такой Уимпль? Бесель воскликнул лорд. Вы как видно всё это время торчали в провинции, а вернее на северном полюсе, на Луне. Кто такой Уимпль? Кто такой Шекспир? Что касается Шекспира, кротко возразил мой друг, то я во всяком случае не на стороне Бэкна. Гораздо вернее я отнишу то Шекспира, это королева Мария Шотландская. А что до Уимпла? Новый взрыв смеха в соседней комнате заглушил его слова. "Уимпл воскликнул лорд Бамонт в каком-то экстазе. Вы не слышали об этом великом современном уме? О, друг мой, он притворяет беседу, не скажу в искусство, ибо она быть может всегда была им. А великое искусство подобно творчеству Микеланджело." в достижении великого мастерства его ответы мой дорогой друг убивают людей на повал они совершенны они опять раздался взрыв весёлого смеха и почти одновременно с ним в холл влетел полный апоплексический пожилой господин и направился к нам ну дружище жар начал лорд Бомонт Я не могу этого вынести, Боманд, прямо скажу вам, вскричал полный старик. Я не хочу, чтобы меня высмеивал какой-то грошовой писака авантюрист. Я не хочу быть посмешищем. Я не хотел. Ну бросьте, бросьте, легкоразуменно сказал Боманд. Разрешите мне познакомить вас, господин судья Грант, прошу. Бэзиль, я уверен, что вам приходилось слышать о сэре Уолтере Челманделе. А уж как же ответил Грант и поклонился почтенному старому баронету, взглянув на него с некоторым любопытством. Последний был в данную минуту сильно разгорячён гневом, но даже это обстоятельство не могло скрыть благородных, хотя и расплывчатых очертаний его лица и фигуры, пышных седых кудрей, римского носа, мощного, хотя и несколько грузного тела. аристократического, хотя и двойного подбородка. Это был типичный старый джентльмен. Он оставался им даже в приступах гнева, даже при первом знакомстве. Я безгранично огорчен, Бомант, что проявляю недостаточное уважение к этим господам. Ворчливо сказал он. А тем паче к вашему дому. Но это не касается ни вас, ни их, а только этого. кривляющегося пояца полукровки. В это время из внутренних комнат вышел весьма мрачного вида молодой человек с закрученными рыжими усами. Он тоже казался не слишком очарованным тем, что творилось за стеной. Вы, вероятно, помните моего секретаря и друга мистера Дремонда, сказал лорд Бомонт, обращаясь к Гранту. Вы должны его помните ещё школьником. Помню прекрасно, ответил тот. Мистер Дремонт обменялся с ним сердечным и почтительным рукопожатием, но морщина на его лбу не разглаживалась. Затем он обратился к сэру Олтору Чалмонделе. "Леди Бомон выражает надежду, что вы не уйдёте так рано, сэр Олтор. Она говорит, что почти не видела вас". В душе старого джентльмена всё ещё не остывшего происходила тяжёлая борьба. Наконец его воспитанность выстражествовала, сделав жест послушания и пробормотав что-то вроде "если любом, вот, конечно, дама", он последовал за молодым человеком обратно в салон. Прошло не более полуминуты, как новый взрыв смеха дал нам понять, что он по всей вероятности снова оказался мишенью на смешок. И от всей души. прощаю милого старого челмонделя", сказал Бомонт, помогай нам снять пальто. У него не современный ум. Что такое современный ум?" спросил Гранд. "Ой, это такая штука, знаете ли. Удивительно передавай. Надо всё в жизни принимать не всерьёз". В это время изнутри донёсся новый взрыв смеха. "Я потому только спрашиваю", сказал Бэзель, что из двух последних ваших друзей обладавших современным умом. Один считал, что нельзя есть рыбу, а другой, что следует есть людей. Прошу прощения, кажется, сюда, если я не ошибаюсь. Знаете ли я никак не могу объяснить себя, к какой группировке принадлежите вы? С какой-то лихорадочной суетливостью сказал лорд Боманс, сменяя вслед за нами. Порой вы кажетесь ярым либералом, а порой заядлым реакционером. Вы современный человек, Бэйзель. Нет, громко и весело сказал Бэйзель, входя в переполненную гостиную. Впервые за весь вечер наш приятель с восточным лицом на несколько минут перестал быть центром всеобщего внимания. Тем не менее, двое присутствовавших продолжали смотреть на него, не отрываясь. Во-первых, дочь хозяина дома, Мэриэл Бумонт, не сводившие с него своих огромных фиолетовых глаз и охваченные бешеной жаждой к словесным поединкам, свойственные представительницам высшего общества. Во-вторых, сэр Уолтер Челмондели, на лице которого было написано безмолвное и тщательно сдерживаемое, но тем не менее явное желание вышвырнуть болтуна в окно, Наш приятель сидел в кресле немыслимо изогнувшись. Всё в нём, начиная от извилистых линий его подвижных ног и кончая волнами серебряных волос, напоминало скорее кольцо змеи, чем негибкие человеческие члены. Именно этого блестящего змеевидного джентльмена, глаза которого столь победоносно сейчас сияли, видели мы сегодня на улице. Однако я не могу понять, мисс Руимп пламеней сказала Мэриле Бомонт, как это вам всё так легко даётся? Вы изрекаете чисты философские истины, а получается у вас что-то невероятно смешное. Приди мне в голову такие мысли, я бы так смеялась, что никак не могла бы разобраться в них. Я вполне согласен с мисс Бомонт, сказал сэр Олтер, внезапно давая выход своему негодованию. Приди мне в голову подобная чепуха, я бы с трудом мог сохранить самообладание. С трудом могли бы сохранить самообладание, подхватил мистер Уимпл, принимая тревожный вид. О, храните ваше самообладание, сдайте его на хранение в Британский музей. Раздался общий смех. Тот самый смех, которым всякое общество награждает удачную и быструю реплику. Сэр Уолтер внезапно по багрове в прохрипел: "Да знаете ли вы, почему адресо, вы отпускаете ваши проклятые шуточки? Я никогда не отпускаю шуточек, не изучив предварительно свою аудиторию", ответил Уимполь. Грант перешел на другой конец комнаты. И тронул рыжего усового секретаря за плечо. Сей последний сидел прислонившись к стене и с довольно пасмурным видом наблюдал происходящее. Но пасмурность его принимала, как я заметил, особенно странный оттенок, когда он переводил глаза на юную хозяйку дома, жадно внимавшую уимплю. Могу я сказать вам несколько слов по секрету, Дремонт? спросил Гранд по делу Леди Бомонт простит нас по просьбе моего друга я вместе с ним вышел из гостиной чрезвычайно удивляюсь этой странной секретной беседе мы пришли в комнату смежную с холлом Дремонт резко сказал Дэзил сегодня здесь собралось много хороших и столько же ненормальных людей По какому-то несчастному совпадению все хорошие люди, собравшиеся здесь, сумасшедшие, а все нормальные мерзавцы. Вы единственный знакомый мне здесь человек, обладающий честью и не лишенный здравого смысла. Что вы скажете об Уимпеле? У мистера Дрэмандо были рыжие усы и бледное лицо, но теперь его лицо внезапно стало таким же красным, как усы. Я ему не судья, сказал он. "Почему?" спросил Грант. "Потому что я его ненавижу, как самого сатану", после долгой паузы яростно сказал Дрэмонт. "Ни Грант, ни я не нуждались в объяснении. Взгляды, которые Дрэмонт бросал на мисс Бомонт и на незнакомца, были достаточно выразительны". Грант спокойно произнёс: "Но до того, до того, как вы начали его ненавидеть, Что вы думали о нём? Я в ужасно затруднительном положении, сказал юноша. И мы по голосу его чистому, как колокольчик, поняли, что он честный человек. Скажи я о нём то, что я чувствую в данную минуту, я бы потерял веру в себя. Я бы хотел найти в себе силу сказать, что с первого взгляда он показался мне очаровательным, но опять-таки дело в том, что это вовсе не так. Я ненавижу его, это моё частное дело. Но он мне не нравится, право же, он ей не нравится, совершенно независимо от моих личных к нему чувств. Должен признаться, вначале он держался гораздо спокойнее, но мне не понравилось его нравственное фатовство, если можно так выразиться. А потом пришёл славный старик, сэр Олтер Чолмандейли, И этот малый с его шутовским остроумием начал бессовестно высмеивать его. Как вы сами имели случай убедиться. Так-то я почувствовал, что он безусловно скверный человечек, и это нехорошо задевать кроткого старика, а он задевает бедного старикашку беспрерывно и жестоко, словно старость и кротость его личные враги. Вот вам показания предвзятого свидетеля. Примите их к сведению, если хотите. Признаюсь, я ненавижу этого человека, потому что некая особа восхищается им. Но я верю в то, что я бы ненавидил его и помимо этого, только потому, что его ненавидит Сэр Олтер. Эта речь пробудила во мне глубокое чувство уважения и жалости к юноше. Жалости из-за его любви к мисс Бомонт, явно безнадёжной. Уважение за точную беспристрастную характеристику Уимпла. Мне было досадно, что при всём благородстве, с которым он от самого себя скрывал свою ненависть к этому человеку, он в силу обстоятельств принуждён был приписывать её личной своей заинтересованности. Мои размышления были прерваны грантом, шепнувшим мне на ухо слова, которые повергли меня в величайшее недоумение. Ради бога уйдем отсюда. Я никак не мог понять, какими чарами околдовал меня этот странный человек. Одно было ясно: по той или иной причине чары эти были так сильны, что через несколько минут я уже был на улице. Гнусное, но забавное дело, сказал он. Что именно? недоуменно спросил я. Да вся эта история. Послушайте, к дружище. Доарте Леди Бомонт пригласили нас с вами на большой званый обед, имеющий быть сегодня вечером. Обед, на котором мистер Уимпл покажет себя во всём своём блеске. Ну ладно, ничего удивительного в этом нет. Удивительно то, что мы не пойдём. Ну так что ж сказал я? Сейчас уже 6 часов, и я сомневаюсь, чтобы мы успели попасть домой и переодеться. Я не вижу ничего удивительного в том, что мы не пойдём к Бомонту. Не видите, сказал Грант. Зато я держу Париж, что вы найдёте весьма удивительным время препровождения, которое мы заменим званый обед. Я тупо посмотрел на него. Заменим званый обед, спросил я. А что мы будем делать? А вот что, сказал он. Морозным зимним вечером Мы будем стоять под окнами этого дома и ждать в течение часа или двух. Вы уж простите меня, всему виной моё от счастья. Я только хочу доказать вам, что я прав. Не можете ли вы вместе с этой сигарой поскучать до тех пор, пока сэр Олтер Чолмондели и таинственный Уимпль не покинут дома? Конечно, могу, сказал я. Но я не знаю, кто из них выйдет первым. У вас есть на этот счёт какие-нибудь сведения? Никаких, ответил он. Может быть, в припадке злобы первому уйдёт сыр Ролтер, а может быть и мистер Уимпль, который почувствует, что лучше последние свои эпиграммы ему уже ничего не выдумать. А сыр Ролтер вдруг захочет остаться ещё на некоторое время и подвергнуть обсуждению характер мистера Уимпля. Во всяком случае, Обоим придётся через определённое время покинуть дом, и обоим нужно переодеться к сегодняшнему званому обеду. Пока он говорил, с крыльца дома раздался пронзительный двойной свисток, и к тёмному подъезду подкатил тёмный кэп. И вот произошло нечто такое, чего мы никак не ожидали. Из дверей в одно и то же мгновение Вышли и мистер Уимполь и сэр Олтер Чолмондей. В тишине двух-трёх секунд они с вполне естественным смущением смотрели друг на друга. Потом какая-то странная резвость, свойственная, по-видимому, им обоим, заставила сэра Олтера улыбнуться и сказать: "Ужасный туман. Мой кэп к вашим услугам". Прежде чем я успел сосчитать до двадцати, кеб загрохотал по камням мостовой, унося обоих. И прежде чем я успел сосчитать до двадцати трёх, Гранд прошептал мне на ухо: "Бегите за кебом, бегите за кебом, как вы бегаете от бешеной собаки, валяйте!" Мы помчались по тёмным извилистым улицам, не выпуская из виду кеба. Один Бог знал, по-моему, причину нашего бега. Набежали мы быстро. К счастью, это продолжалось не слишком долго. Кэп остановился на перекрёстке двух улиц, сэр Олтер заплатил вознице, и тот погнал лошадей, радуясь щедрости великодушного седока. Затем сэр Олтер и Уимпль с минутку поговорили с видом людей, наносящих друг другу тяжкие оскорбления. Ведущий либо к обвинению, либо к дуэли, так, по крайней мере, казалось нам, с расстояния 10 ярдов. Потом они обменялись сердечным рукопожатием и разошлись в разные стороны. Бэйзил одним из редких своих жестов простёр руку. "Бегите за этим негодяем", крикнул он. "Теперь мы его поймали". Мы выскочили из-под прикрытия и достигли перекрёстка. "Стоп", прохрипел я диким кол разом. "Вы не туда свернули". Он продолжал бежать. "Идиот!" взвыл я. "Сюда свернул Сэр Олтер. У Имплюс скользнул от нас. Он прошёл уже с полмили по другой дороге. Вы ошиблись, вы оглохли что ли? Вы ошиблись!" не думаю, выдохнул Безил и побежал дальше. "Но ведь я вижу его!" крикнул я. Посмотрите-ка разве это уимпль? Это же старик! Что вы делаете? Что нам делать? Бежать, сказал Грант. Вскоре мы нагнали помпезного старого баронета, белые бакенбарды которого серебрились в капризном свете фонарей. Мои мозги туманились. Я ничего не соображал. "Чарли, прохрипел Грант. Можете вы на 4 минуты поверить в мой здравый смысл?" Разумеется, ответил я, задыхаясь. Тогда помогите мне поймать и придержать этого человека. Как только я скажу: "Ну", бросайтесь на него. Ну! Мы набросились на сера Олтора Челмонделя и опрокинули его в вещество вот джентльмена Навсниц. Он сражался с примерной доблестью, и всё же мы одолели его. Почему мы дрались с ним, я не имел ни малейшего представления. Он был силен и полнокровен. Лишившись возможности боксировать, он стал лягаться, и мы связали его. Лишившись возможности лягаться, он стал кричать, и мы заткнули ему рот. Потом мы перетащили его в узкий двор, выходивший на улицу, и стали ждать. Повторяю, почему мы все это делали, я не имел понятия. Мне очень жаль, что я затрудняю вас. Раздался из темноты спокойный голос Безеля. Но я назначил здесь свидание. Свидание? переспросил я, опешив. Да, ответил он, спокойно глядя на апоплексического старого аристократа, лежавшего на земле и смотревшего на нас вылезшими из орбит глазами. Я здесь назначил свидание очаровательнейшему юноше. Старому моему приятелю, Джесспер Дрэманд зовут его. Вы, вероятно, видели его сегодня у Бомонтов. Пока там не кончат обедать, он едва ли придет сюда. Я не знаю, сколько часов мы простояли в темноте. За это время я окончательно пришел к заключению, что с моим другом повторилось то, что некогда имело место на заседании суда. Бизельгранд сошёл с ума. Я не мог подыскать и нового объяснения. Старый почтенный джентльмен с багровым лицом, полузадушенный, валялся на земле подобно ве잔ке дров. Приблизительно через 4 часа во двор проскользнула стройная фигура во фраке. В мерцании газового света я распознал рыжие усы и бледное лицо Джеспера Дремонда. Мистер Кратт сказал он недумённо: "Это прямо невероятно. Вы оказались правы, но что это значит? За всё время обеда, который почтили своим присутствием герцоги Герцогини и издатели толстых журналов, специально пришедшие послушать у импла, этот удивительный человек молчал как зарезанный. Он не отпустил ни одной шутки. Он вообще не произнёс ни слова. Что это значит? Гранд указал на грузного джентльмена, распростёртого на земле. Вот что это значит, сказал он. Заметив толстяка, так спокойно лежавшего на земле, Дремонт отскочил как ужаленный. Что? пробормотал он. Что? Бэйзил внезапно накинулся на пленника. извлёк из его грудного кармана какую-то бумагу. Несмотря на всю беспомощность баронёнок казалось, пытался воспротивиться этому. То был большой обрывок белой обёрточной бумаги. Джеспер Дремонд пробежал его с нескрываемым изумлением. Насколько ему удалось разобраться в нём, он заключал в себе ряд вопросов и ответов, расположенных в виде катехизиса. Большая часть документа была оторвана и стёрта во время схватки, но кое-что уцелело. Гласила эта бумажка следующее: Че, сохранить самообладание. У. Сохранить тире Британский музей. Че, до да знаете ли вы тире ваши шуточки? У. Никогда не отпускаю шуточек. Что это такое? воскликнул Дремонт, окончательно рассвирепев и швыряю бумагу на землю. Что это такое? голосом, переходящим в какое-то торжественное пение, повторил Гранд. Что это такое? Это великая новая профессия, великий новый промысел. Капельку безнравственный, признаюсь, но всё же великий, подобный морскому разбою. Новые профессии, тупо сказал молодой человек с рыжими усами. Новый промысел? Новый промысел, подхватил Гранд с каким-то странным воодушевлением. Новые профессии! Какая жалость, что она безнравственна. Но в чём чёрт побери она заключается? Одновременно воскликнули Дрэмон и я, раздражаясь богохульствами. Это великий новый промысел организатора остроумных ответов. Сей жирный старый джентльмен, лежащий на земле, несомненно, кажется вам очень тупым и очень богатым человеком. Позвольте мне открыть вам его подлинное лицо. Подобно всем нам, он очень умен и очень беден. Он на самом деле вовсе и не толст, вся эта набивка. Он вовсе не так старый, зовут его Отнюдь не Челмондели. Он шарлатан, шарлатан на совершенно новый очаровательный манер. Он нанимается ходить по званым обедам и подавать своим клиентам реплики. Согласно заранее выработанной схеме, которую вы видите на этом клочке бумаги, он говорит сплошные глупости, заготовленные им для себя. В то время, как клиент изрекает всевозможные мудрые фразы, заготовленные для него. Короче говоря, он даёт себя разыгрывать за гениею вечер. А этот лавкач, куимпль, с негодованием начал Дрэмонд. Этот лавкач куимпль впредь едва ли будет вашим соперником по части интеллигентности. У него имеется несколько достоинств, элегантность, Серебристые волосы и прочее, но интеллект его в нашем приятеле. Ох уж этот приятель! Яростно воскликнул Дрэмант. Этому малому следовало бы и быть в тюрьме. Отнюдь не отс, несходительно сказал Бейзель. Ему следовало бы быть членом клуба удивительных профессий.